Глава 6 Следующим утром я шла на работу с опаской. А ну как не забыл. Просто считает, что увольнять сотрудницу СМС-ка это как-то неприлично. Вот и решил дождаться личной встречи. Стоило мне переодеться в униформу, как телефон завибрировал. Пришла корпоративная рассылка. Сотрудникам отеля требуется подняться на крышу. Там будет сделано важное объявление. На крышу? Я почувствовала, как мои брови удивленно ползут вверх. Вообще-то у нас есть конференц-зал. А если туда все не поместятся, встречу можно было устроить в ресторане. Уж он-то огромный. И вообще... Что это должны быть за новости, которые объявляют на крыше? Наш новый босс с недосыпу решил уволить нас всех, объявить это на крыше, чтобы все желающие могли оперативно спрыгнуть? Я вызвала лифт и нажала кнопку последнего этажа. Как ни странно, в лифте со мной никто не ехал. а Ведь там сейчас должно быть столпотворение. Или я опоздала и последнее увидела рассылку, а все остальные уже давно на месте? Я доехала до верхнего этажа. Несколько ступенек, и вот она, крыша с видом на море. Честно говоря, одно из моих любимых мест в этом отеле. Периодически, когда мне хотелось побыть одной во время перерыва, я приходила сюда и смотрела вниз на море, на спешащих людей. И все проблемы начинали казаться маленькими, как машины и человечки внизу. Огромной толпы, включающей в себя всех сотрудников отеля, я на крыше не обнаружила. Зато обнаружила кое-что другое. Накрытый на двоих столик, тихую музыку и Коллинза в дорогом костюме и солнцезащитных очках. Была же рассылка! Сейчас тут соберется весь отель! Я моментом оценила масштабы бедствия. Картина, которая предстанет перед всеми сотрудниками, будет весьма показательной. «Идеально подготовленное местечко для свидания, и мы с боссом». Вот уж точно сплетни после этого гарантированы. Я рванула к двери, но Коллинс успел поймать меня за локоть. «Никто сюда не соберется. Рассылка пришла только вам». «Но зачем?» «Знаете, Сюзанна, я понял, что позавчера вечером переборщил с придирками. И решил вот таким образом извиниться». «В самом деле?» — от возмущения я едва находила слова – «Вы хотите извиниться, что слишком активно звали меня на свидание, устроив это самое свидание?» «Ну, вообще-то, я имел в виду совершенно другое. И это не свидание. Просто перекусим на свежем воздухе». «Извините, мистер Коллинс, но обедать я с вами не буду». «Уточняю, это не обед, а завтрак. И завтракать не буду. Вообще ничего не буду». Я развернулась и решительно зашагала в сторону лифта. Колинс поспешил за мной и успел. Когда дверцы лифта уже закрывались, он придержал рукой и вскочил следом за мной. Может быть, вы все-таки объясните мне, почему не хотите идти со мной на свидание? Не хочу и все. Почему я должна что-то объяснять? Просто это странно. Обычно все хотят. Ах, вот как! возмутилась я. Ну так и приглашайте своих всех, что вы ко мне-то привязались. Колинс нажал на кнопку Стоп, и лифт остановился. «Не смейте!» — угрожающе проговорила я. «Не смейте что?» «Он еще делает вид, что не понимает». «Не смейте ко мне приставать!» «С чего вы взяли, что я собираюсь к вам приставать?» «Вы остановили лифт!» — напомнила я. «Ну, это же мой отель. Вот я и проверяю, хорошо ли работают лифты». Я вздохнула. «Это никогда не кончится!» «Мистер Коллинс, можно мне на третий этаж?» Изо всех сил, стараясь сохранить самообладание, проговорила я. «Пожалуйста». «Можно будет? Когда вы кое-что для меня сделаете». Я уже набрала в легкий воздух, чтобы высказать ему все, что можно и что нельзя, но он меня перебил, сняв очки. «Замажьте уже этот чертов синяк». Я со вздохом достала из сумочки спонж и консилер. Выйдя из отеля, я с наслаждением втянула сладкий воздух свободы. Сейчас я приду домой, отключу телефон и заберусь в ванну с морской солью. А еще зажгу ароматическую свечу и буду лежать с закрытыми глазами. Долго-долго. — И долго это будет продолжаться? — раздался возмущенный голос прямо у меня за спиной. Я чуть не упала от неожиданности, потому что окликнул меня не кто-нибудь, а сам мистер полигамный самец, а по совместительству мой бывший парень. — Долго ты будешь изображать, что не замечаешь меня? — обиженно спросил он. Я сделала глубокий вдох. Спокойно, я справлюсь. В конце концов, бывший не клиент отеля, так что его я могу с легкостью послать ко всем чертям. И мне ничегошеньки за это не будет. «О, Ларри!» — холодно улыбнулась я. «Извини, я и правда тебя не заметила». «Ну да, ну да!» — с притворно сочувствующим видом закивал он. «Как я мог забыть?» «Ты ведь такая важная персона, работаешь в престижном отеле и общаешься исключительно с небожителями. Где же тебе замечать нас, простых смертных?» Он обиженно умолк. Я подумала. «А ведь совсем недавно я начала бы оправдываться, уверять, что все вовсе не так. У этого парня отлично получалось вызывать у меня чувство вины». А, ты думаешь только о работе, тебе на меня плевать», — заявлял он. И я сразу же подрывалась готовить его любимые стейки или тащилась с ним на вечеринку, хотя больше всего мне хотелось вытянуться на диване и отключиться от внешнего мира. А теперь я смотрела на это красивое лицо, на котором он так старательно удерживал выражение оскорбленной невинности, и мне было все равно. На самом деле все равно. я с удовольствием обнаружила, что все мои чувства Кларии исчезли, испарились. «Если это все, что ты хотел сказать, я, пожалуй, пойду». У меня был трудный день. И вот тут ему удалось меня удивить. Как по мановению волшебной палочки, лари вытащил из-за спины огромный букет белых лилий. А вот это что-то новенькое. Цветов он мне никогда не дарил. Даже на день рождения. Наоборот, часто с унылым видом рассуждал о том, что цветы — пустая трата денег. А традиция их дарить — просто заговор цветочных компаний, которые наживаются на человеческой глупости. «Я надеюсь», — торжественно начал он, — «что ты уже остыла после той глупой истории». «Я... О, да! Я прекрасно помнила ту глупую историю. Меня отпустили пораньше, и я летела домой, чтобы устроить сюрприз своему бойфренду. Он ведь всегда говорил, что я не нахожу для него времени. Так вот, я нашла». Купила бутылку его любимого вина, фрукты, и уже представляла, как Ларри удивится и обрадуется. Он удивился, это точно. Но не обрадовался. Еще в прихожей я услышала подозрительное пыхтение. Войдя в гостиную, обнаружила, что мой парень резвится с какой-то рыжей девицей. Её я совершенно не запомнила. Вряд ли узнаю, если встречу. Единственное, что накрепко засело в памяти, это увесистое кольцо в носу девчонки. Да еще то, как Ларри путался в собственных штанах и рассуждениях по поводу мужской полигамности. «Конечно, остыла. Пожала плечами я. Это больше не имеет никакого значения». Тогда. Он загадочно улыбнулся, протягивая мне цветы. «Я готов тебя простить и начать все сначала». «Что? Он готов меня простить? Интересно, за что? Нет, если он говорит про ту вазу, которую я в него запустила, так это было вполне оправдано. К тому же я промахнулась и попала ему не в голову, а только в плечо. И если бы сейчас у меня под рукой была ваза, я бы с удовольствием все повторила. Но на этот раз целилась бы лучше. Ты все таки решился... «И записался на курсы юмористов?» Спросила я. «Что?» Не понял Ларри. Он вообще не очень понятливый, как выяснилось. Причем тут. О, нет. Объяснять ему, что изменять плохо, притаскивать своих подружек в мою квартиру еще хуже, а после этого еще прощать меня уже вообще ни в какие ворота. Нет, такое объяснять бесполезно. При том, что это даже не смешно. Убери свой веник и дай пройти. Я попыталась обойти бывшего, но он решительно встал у меня на пути. Сюзи, не дури, пока я даю тебе шанс. Он мне дает шанс! Я смотрела на Ларри: Боже, он что и правда, мне когда-то нравился. Должно быть, я совсем двинулась рассудком. Беда не приходит одна. Мало того, что вся эта сцена случилась на ступеньках отеля, где я работаю, только сплетен мне не хватало для полного счастья. Так еще из двери отеля появился мистер Колин с собственной персоной. Как всегда, ослепительно красивый, сумело замаскированным фингалом. Что ж! «Достойное завершение дня!» Увидев Ларри с букетом и меня с выражением бешенства на лице, босс сходу обо всем догадался. Впрочем, возможно, и слышал часть разговора. Вот же позор. Но тут он сделал то, чего я от него никак не ожидала. «Сюзанна, любовь моя, а я тебя ищу!» Он подошел ко мне и приобнял за талию, а потом смирил Ларри недовольным взглядом. «Молодой человек, продавайте свои букеты в каком-нибудь другом месте. На территории моего отеля нелицензионная торговля запрещена». Лицо Ларри вытянулось. Я с удовольствием наблюдала, как оно приобретает нежный салатовый оттенок. И заодно это я была готова расцеловать своего приставучего босса. «Милый, тут так жарко!» Я прильнула к нему. «Поехали скорее домой!» «Конечно, любимая. Сейчас подадут в машину». В ту же секунду перед нами плавно остановился элегантный Роллс-Ройс. «Благодарю», — небрежно кивнул с парковщику. «Садись, дорогая». Я, уже не обращая внимания на несчастного Ларри, скользнула в прохладной пахнущей коже и дорогими сигарами салон. «Едем домой, любимая?» С то приторной улыбкой попросил Коллинз, как только мы отъехали от отеля. «Перестаньте, пожалуйста». Недовольно проворчала я, но, подумав, добавила. «И спасибо». Это было эффектно. Особенно про продавца. Я старался. Самодовольно заявил мой спаситель. «Так значит...» «Ничего не значит. Спасибо, что выручили. Но теперь будьте добры, высадите меня вон за тем углом». Откровенно говоря, я не очень на это рассчитывала. все таки Джеймса Коллинза я знаю не первый день. И все его поступки говорили о том, что он не привык так просто отступать. Черт возьми, да он целый отель купил, чтобы отменить одно единственное правило. И все же Джеймс Коллинз притормозил точно там, где я просила. «Без проблем, Сюзанна». Он задорно подмигнул мне. Рад, что появился вовремя. И хорошего вечера. Спасибо. Растерянно поблагодарила я. Он что, вот прямо так запросто? Взял и высадил меня? Остановил машину и... И все? Без предложений поужинать, переместиться в его номер, а лучше сразу в джакузи? Невероятно. И странно. Он что-то задумал? Или просто потерял ко мне интерес? Стоп. Какая вообще-то разница? Я выбралась из отеля и из Роллс-Ройса Коллинза. Даже Ларе удалось поставить на место. Радоваться надо. Я и радовалась. Наконец можно было плюхнуться в вожделенную ванну и забыть обо всем. И я бодро зашагала домой.